самым жалким состоянием заставил меня испытать новое угрожение совести презренный выродок, говорил я сам себе. Терзайся же теперь при виде нужды своих близких. Если бы ты уделил им частицу тех излишеств, которыми пользовался до заточения, то мог бы окружить их удобствами, недоступными им при скудости приходских доходов а, быть может, продлил бы жизнь своего отца? Несчастный Хильперес впал с детства. Память и рассудок покинули его. Напрасно я прижимал его к груди и всячески выказывал ему свою нежность. Он оставался нечувствителен ко всему. Сколько не твердила ему матушка, что я его племянник, Жильблас, он смотрел на меня с тупым выражением, ничего не отвечая. Если бы даже голос крови и благодарности не побуждал меня пожалеть дядю, я все равно не мог бы удержаться от жалости, видя его в положении в столь достойном сострадании. В течение всего этого времени Сипион хранил мрачное молчание, разделяя мою скорбь и из дружбы смешивая свои вздохи с моими. Полагая, что матушка... После столь долгой разлуки захочется со мной побеседовать, и что присутствие незнакомого человека может её стеснить, я отвёл Сепиона в сторону и сказал ему: "Пойди, дитя моё, пойди отдохнуть в гостиницу и оставь меня наедине с матерью. У нас будет с ней длинная беседа. Твоё присутствие может показаться ей лишним при разговоре, который будет касаться одних только семейных дел". Сепион, боясь стеснить нас, удалился. А я действительно провел всю ночь в беседе с матушкой. Мы дали друг другу отчет в том, что с нами произошло со времени моего отъезда из Овьедо. Она в точности описала все огорчения, пережитые ею в домах, где она служила дуэньей, и при том поведала множество подробностей, которые мне было бы не особенно приятно услышать в присутствии своего секретаря, хотя я ничего от него не скрывал при всём уважении коим я обязан памяти своей матери должен всё же сказать что добрая старушка была несколько многоречива в рассказах она облегчила бы мне на три четверти выслушивания её истории если бы откинула все излишние детали наконец она закончила своё повествование и наступил мой черед Я лишь слегка коснулся приключений, выпавших на мою долю, но дойдя до визита нанесённого мне в Мадриде сыном овিয়েতского поколесчика Бертраном Мускадой, я подробно остановился на этом происшествии. "Признаюсь, сказал я, что плохо принял этого малого, который в отместку, вероятно, обрисовал меня вам в ужасном виде". "Он так и сделал, отвечала она. Вы по его словам якобы так возгордились благорасположением первого министра королевства, что едва собоговали его узнать. А когда он изложил вам наше бедственное положение, вы будто бы выслушали его крайне холодно. Но так, как отцы и матери добавила она: "Всегда стараются извинить своих детей, то мы не могли поверить, что у вас такое недоброе сердце. Ваш приезд в еда оправдывает наше хорошее мнение о вас а горесть, в которой я вас вижу, завершает это оправдание Вы слишком благосклонно обо мне судите, возразил я. В рассказе молодому Скады есть доля правды. Когда он ко мне явился, я был занят только своей карьерой, и честолюбие, мною владевшее, не позволяло мне подумать о родных. Поэтому не следует удивляться. Если в таком ума настроении я оказал не особенно любезный приём человеку, который, заговорив со мной грубым тоном, дерзко заявил, что я, как ему известно, богат, как ждёт, и что потом он советует мне послать вам денег, ибо вы очень в них нуждаетесь. Он даже в весьма неумеренных выражениях попрекнул меня равнодушием к родне. Я был задет его бесцеремонностью. И потеряв терпение, схватил его за плечи и вытолкнул из кабинета. Признаю однако, что был не прав в этом деле. Мне следовало сообразить, что если у бакалейщика не хватает вежливости,